Между тем, после прибытия прохода Стандарт-Айленд снова взял курс на запад к новым гебридам. Если до 27-го он окажется в виду какого-либо из островов этого архипелага, капитан Сароли и его спутники сойдут на берег, а плавучий остров пустится в свояси Плавание в этой области Тихого океана чрезвычайно облегчается благодаря тому, что она очень хорошо известна капитану Малайцу. По просьбе командора Симкоу, который обратился к помощи капитанам, тот все время находится на башне обсерватории. Как только на горизонте появятся первые высоты, можно будет сразу подойти к Романга, одному из самых восточных островов группы, и таким образом избежать подводных камней и мелей, которыми изобилуют новые гебриды.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 что свадьбу отпразднуют ввиду новых гебрид, и если это доставит славным малайцам такое большое удовольствие, чего они и не скрывают, пусть себе принимают участие в празднествах на Стандарт-Айленде. Повстречав сперва несколько островков, именовав их согласно точнейшим указаниям капитана Сароля, плавучий остров направляется к Эро-Манго, оставляя к югу высоты острова Танна. Себастьен Цорн, Фроскален, Вернес и Пеншина Сейчас совсем неподалеку, всего в каких-нибудь 300 милях от французских владений западной части Тихого океана. Здесь у антиподов Франции находятся острова Лоялти и Новой Каледонии, служащие местом ссылки. Эруманга, заросший в глубине густыми лесами, покрыт множеством холмов, у подножия которых расстилаются широкие плата, вполне пригодные для земледелия.